Вот смотрю я на все эти девичьи глупости, и странное у меня предчувствие, будто я никогда больше не надену чипца с лентами, фижм или туфелек на высоких каблуках. А ведь я все это так ненавидела. Милая моя подружка, я очень невысокого мнения о женской доле, но как страшно с ней расставаться, и, быть может, навсегда. Длинное платье и завитые кудряшки, неплохая защита от грубого хищного мира. То, что позволительно даме... — Нипочем не сойдет с рук мужчине. На удар придется отвечать ударом, а не слезами, и в обморок не упадешь. — Не думаю, чтоб ты часто падала в обморок, когда носила женскую одежду, фыркнул я, дернув клювом. — Не смейся надо мной. Могу я немного похныкать хотя бы наедине с собой? — Ах, вот как! Наедине я обиженно отвернулся. Утром пришли от Лефевра. Забрали деньги, положенные за наем судна, Серебро, оставшееся от 30 тысяч, тоже взяли, выдав вексель на банкирский дом «Сансон», имеющий в соле специальную контору, которая оказывает посреднические услуги при выкупе пленников. Остальные вещи тоже были оставлены на п о п е ч е н и е арматора с узелком в руке и мною на плече. Новоиспеченный х и р у р г я н н а в и г а м перебрался в гостиницу попроще, согласно своему скромному положению. Летиция очень р о б е л а выходя на улицу. Ей казалось, что п е р в а й же в с т р е ч н ы й ее разоблачит. — Господи, зачем я только согласилась? — ш е п т а л она. Я успокоительно пощелкивал ей в ухо, и вскоре она воспряла духом. Не благодаря моим увещеваниям, а из-за того, что никто не обращал на неприметного паренька ни малейшего внимания. Если и смотрели, то на меня, причем без большого любопытства. Сын мало — город портовый. Тут никого попугаями не удивишь». Мимо прошел одноногий моряк, за которым на цепочке ковыляла макака Резус, и то никто не пялился. Попадались и с т и н н черные негры, апельсиновые мулаты. Обычное дело. Вот на бородатого московита в меховой шапке на того кое-кто оглядывался. С хозяином гостиницы Летиция договаривалась о комнате уже безо всякой боязни. Она назвалась лекарским учеником Эпином из испанской Фландрии. Старалась говорить по басисте, отчего голос у нее прыгал, в точности, как у юноши в период созревания. Даже я с моим острым слухом и взглядом не заподозрил бы обмана. Если хозяина что и н а с т о р о ж и л о так скудость багажа, но Ливр-задатка быстро разрешил эту маленькую проблему. Теперь нам предстояло испытание п о с е р ь е з н е й знакомство с кораблем и экипажем. Лефевр сказал, что согласно правилам. Судовой врач обязан перед отплытием осмотреть матросов и засвидетельствовать их пригодность к экспедиции. Если бы я мог говорить, я объяснил бы моей бедной девочке, заранее трепетавшей от бремени ответственности, что никакой важности в этой процедуре нет. Капитан не дурак, чтобы брать с собой убогих и больных. Обычно лекарь, если он вообще есть, просто глядит на матросов, подписывает нужную бумагу и дело с концом. Уж мне или не знать... Гораздо важнее, как встретят новичка на судне. От первого впечатления зависит очень многое. Я волновался, как родитель перед экзаменом своего чада. Тоже еще и на корабль надо было посмотреть. У меня глаз наметанный. Если в посудине есть скрытый изъян, или того хуже, если над ней сгустилась недобрая карма, я это сразу вижу. Лучше на такое судно не садиться. Уж я позабочусь о том, чтобы моя питомица не поплыла навстречу собственной гибели. и з а отлива Лерундель ласточка стоял на якоре посреди бухты. На борт нас за два суда ставил Ялик. Первое впечатление у меня было неплохое. Я люблю легкие фрегаты. На них весело плавать или, как говорят моряки, ходить по морям. Парусным вооружением эти трехмачтовые р е з в о н ы не уступают большим военным кораблям. Но гораздо п р о в о р н е й на резких галсах и замечательно маневренны. Пушек на «Ласточке» было не много и не мало, в самый раз — шесть коронат по каждому борту, и того стало быть двенадцать, плюс две шестифунтовки на корме, да одна вертлюжная на баке. Очень толково. Коронады предназначены для пальбы картечью, потому что корсару надо не топить противника, а захватывать его с минимальными повреждениями. Сначала лупят чугунным горохом по парусам, потом для острастки по палубе, а уж после этого, коль неприятель не спустит флаг, ура-ура на абордаж — Кормовые пушки нужны, когда удираешь от слишком сильного врага. Из них обычно стреляют к н и п е л я м и с двойными ядрами на цепи, чтобы разорвать преследователю текелаж и паруса. Передняя вертлюжная, то есть вращающаяся пушка, наоборот, очень удобна для погони. в о т и з м е щ е н и е